Глава 17. -я. О том, что порой спасение утопающих дело далеко не только рук самих утопающих. Жизнь такая пошла, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Разве что матом можно более-менее объективно сформулировать. Из выступления сказочника-неудачника, начавшегося на ярмарочной площади, извершившегося от чего-то в корчме в недоброй компании. <музыка> Стася почти не удивилась, когда их привели к низенькому строению, больше похожему на сарай, чем на жилой дом, поставленное на берегу во времена незапамятные. Здание это успело в берег врости. Тёмные камни, из которых были сложены стены, подёрнулись зеленью, то ли мха, то ли водорослей. Крыша провисла, гниловатое крыльцо просело, и дверь, запертая на массивный, новенький с виду засов, тоже разбухла и потому, сколько ни дёргал её лощёный тип, открываться не желала. Но потом всё-таки открылась. Изнутри же пахло гнилью, вонью, которая случается, если запереть в одном месте многих людей. Входить внутрь категорически не хотелось. Но кто Стасю спрашивал, стоило ей замешкаться, как в спину ткнули, и точка этого хватило, чтобы она влетела в темноту, зацепившись о порог. И в этой темноте растянулась, упав на кого-то. Извините. Сказала Стася, пытаясь подняться. Дверь же заперли, и вокруг вновь воцарилась тимень. Правда, живая. Здесь определённо было людно. Кто-то поскуливал, кто-то плакал, кто-то, кажется, молился. Наверное, она могла что-то сделать, как ведьма. Только ведьмой Стася была такой себе ведьмой. И ведь обещали ей прислать наставницу. Но то ли забыли об обещании, то ли сделали вид, будто не было его, решивши, что нечего учить её упрямую. В общем, пока от своего ведьмовства Стасия никакой особой пользы не ощущала. Она попыталась оглядеться бесполезно. Ни свечи, ни даже лучины. «Матушка-ведьма!» раздалась сзади тревожная. «Матушка-ведьма!» «Тут я!» — сказала Стасия Надей, что голос её звучит в достаточной мере строго. А вы? Туточки. Голова болит, пожаловалась Баська. А что? Мы где? малянькин голос едва слышно дрогнул. Понятия не имею, честно ответила Стася. Где-то на берегу. Стало быть, на торг повезут. Тьма та звалась многими голосами, взвыла, заскулила, заплакала. А ну циц, рявкнула байка громко. Иш! И нашла таки Стасю, пробралась сквозь темноту, нащупала руку и сдавила тихонько. Не бойсь, ваш ведьмак вас не бросит. Может, оно и так. То есть, конечно, Стася очень надеялась, что её не бросят. Вес ведь ушёл, а кошки в этом мире, как она уже имела возможность убедиться, были не просто кошками. В общем, что-то подсказывало, что её все непременно спасут. Главное, чтобы в процессе не спалили вместе с этой халупой. И князь опять же. Баська теперь была рядом, и малонька с ней. Её дыхание Стася слышала в темноте. Батюшка тоже осерчает. Это она произнесла с той обречённостью, что была хорошо знакома Стасе. Заругаются потом. Потом, решила Стася, пускай ругаются. Она всё ещё пялилась в темноту, и диво, та стала будто бы прозрачнее. Нет, не исчезла вовсе, но теперь это была не непроглядная тяжёлая темень, но будто дым, сквозь который Стася могла видеть. И видела девушек, много девушек, которые сидели вдоль стены. Некоторые единственную лавку заняли, другие подле лавки устроились, кто на тряпье, кто на полу. Девушки жались друг к другу, тряслись и и возле самой двери на коленях у смутно знакомой девицы устроилась Лилечка. Стася даже решила, что ошибается. Но на плечу лилечки взобралась фиалка и издала пронзительный писк, словно желая привлечь внимание. Вот ведь точно спасать станут. И что-то подсказывало, что хорошо бы успеть до этого самого спасения, пока окрестности города не претерпели серьёзного ущербу, а то ведь потом скажут, что снова ведьма виновата. Тася подошла к Лилечке и та протянула руку. Рука была тёплой и хрупкой. А вот девица, на коленях которой Лилечка сидела, закрутила головой, пытаясь разглядеть хоть что-то. "Это Стася", сказала Лилечка поёрзав. "А это Лика. Она моя тётя. Садись". Стася подумала и решила, что предложение стоит принять. Всё равно идей как бы спастись, пока не было. Нет, наверное, будь она настоящей ведьмой, она бы сумела взмахом руки отворить дверь, а вторым — успокоить тех, кто эту дверь сторожил. Превратила бы их в жаб там или ещё в кого, или просто усыпила бы. Но рука не чесалась, сила спала, а гениальные идеи и хитроумные планы не спешили самозарождаться. Поэтому Стася присела, и подвинулась, чтобы места хватило всем. Это вообще кто? спросила она, здраво рассудив, что лишней информации не будет. Люда Ловы вздохнула на ухо баська. Мне батюшка сказывал. И мне. А мне никто не сказывал, пожаловалось Лика. И маменька заругается. Она всхлипнула но как-то так без души. Я в наибольше для порядка и чтобы от страдающей общественности не отделяться. А людоловы они людей ловят. От баски пахло пирогами и ещё почему-то черемхой. Батюшка сказывал, что некогда их много было, а после всех перевежили. Это, конечно, может и далеко от концепции гуманности. Но сейчас Стася, если о чём и сожалела, так о том, что перевешали далеко не всех. «А если сначала?» «Ну, из беловодия людей вывозить не можно!» Баська поскребла шею и дёрнулась. «Ой, блох точно нахватаемся!» Вот зря это она сказала. Если Людолова в Стася пока опасалась, но не сказать, чтобы боялась, всё-таки им товар нужен был в товарном виде — то блохи — дело иное. Сразу зачесалась шея. И голова, и... И в шов наверняка хватит. Маланька поддержала подругу в благом порыве воздействия Настасины нервы. С клопами. Твою ж. Так вот. Прежде-то просто лют покупали. Искали, кого стало быть, что прозорился там, аль в долги в лес и подёшево холопов брали. А после-то везли на рынок в Царьград. Это за морем. Батюшка сказывал, что там вовсе зимы не бывает. Но я думаю, такое вовсе невозможно, чтобы не было. «Возможно», — раздался спокойный голос. «Вы не возражаете, если я присоединюсь? А то, как бы это выразиться, моё нынешнее окружение несколько испереживались». А это весьма на нервы действует. В полутени лицо девушки разобрать было сложно, но Стася кивнула. Вы меня видите? уточнила та. Немного стало быть видно. С чего вы решили? Все знают, что ведьмы в любой тени не видеть способны, решительно сказала новая знакомая. Только вы этим не говорите, а то придушат. За что? А кому надо с ведьмой связываться? Вы, верно, инкогнито гулять дозволили. Вот они и не поняли, с кем связались. Не бысь, если бы знали, что ведьма, и близко не подошли бы. Стася подумала и вздохнула. А вот как она должна была дать понять окружающим, что ведьма? Джинсу снова напелить или может знак какой отличительный имеется, о котором её по некоей странности поставить в известность забыли. Анастасия Стеся решила эти вопросы оставить на потом. Гарыня представилась новая знакомая. Там мои. Не совсем чтобы мои, но со двора нашего. И рукой махнула, так и не подобрав нужного слова. А тут мои, со смешком произнесла Стася. Горэне была предлёна не из купеческого сословия, слишком иной она была, даже здесь, в темноте, и вовсе не в платье дело, но в самой манере держаться, когда казалось, что нет ни этого вот грязного сарая, ни людоловов, ни мрачной перспективы оказаться где-нибудь там, где никогда-то нет зимы, зато есть арабские рынки и добрые хозяева как попались. Поинтересовалась Гарыня, устраиваясь под листастесье. Баська с маленькой сами подвинулись, верно ощутив то самое неосязаемое, но дающее право Гарыне именно на это вот место. По глупости вынуждена была признать Стася. Так, по-моему, здесь никто и не сидит. По ярмарке гуляли, а там на берегу И без сопровождения. Тишка был. Тихо промолвила Баська. Куда его? В другой сарай, думаю, горыня пожала плечами. Крепкие мужики тоже в цене. Только с первосонным зельем попотчут, чтоб не дёргался. А нас? От чего на нас тратиться? Девки же, куда денемся? Тут и оно. Стасье постучала по стене, убеждаясь, что изнутри та не менее каменная, чем снаружи. И того окон, через которые можно выбраться, нет. Дверь выглядела вовсе не такой, которую можно выбить, да и засов с той стороны имеется. Крыша? Вот крыша была соломенной и гнилой, и сугубо теоретически через неё можно было бы выбраться, но это теоретически. Практически — Попробуй-ка до этой крыши доберись. — А меня вот со двора, считай, увели. — Дура. Гарыня сказала это с немалой злостью. — Знала же, что избавиться от меня хочет. — Кто? — Мачеха. У ней свои дети, а тут я. Тихо, сочувствующе вздохнула Баська. — И что дальше? — Дальше... Думаю, посидим денёк другой, а там и на корабль отправят. Горыня потёрла плечи. Искать будут. Будут, согласилась она. Да только людалово знают, что если попадутся, то будем один на плохо. Поэтому не попадутся. Мак у них в свои имеется. Должен быть такой, который не только амулеты зарядит, но и полог поставит. Так что искать-то будут, но найдут ли? Этот вопрос заставил Стасю задуматься, крепко задуматься. Еже столкнулся у ворот. Был тот приодет, причёсан и вновь с цветами, да не полевыми, но оранжерейными тугими розами, которые князь держал решительно, что копьё. Доброго вам дня, вежливо сказал Еже, поправляя пистоле. А Астаси нет? А где она? Князь нахмурился. Понятия не имею, пропала. Куда? Кто ж её знает? без соворчал, словно намекая, что морду князю набить ежи всегда успеет, а вот с Тасей поиск не работает. Ежи старался не глядеть на розы и вообще держаться так, будто бы ничего-то особенного не происходило. Как удалось выяснить? А на выяснение он едва ли ни час потратил, потому как оказалось, что людей в доме великое множество, но никто-то ничего не видел, не слышал, и понятия не имеет, куда и зачем ушла госпожа ведьма. Кто ж у них у ведьм, в здравом-то уме ответа требует. Только старая ключница хмурилась и губами шевелила пренеодобрительно, ибо в понимании её, приличной бабе, даже пусть и ведьме, надлежало в тереме сидеть, а не вот это вот всё». Она ушла еще утром, прихватив с собой Басю и Маланью. Князь закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Взяла и холопа в сопровождение. «Одного?» «И одного, — говорят, — брать не хотела. В общем, должны были отправиться на ярмарку, и след ее до ярмарки шел, а потом будто стерли. В ином случае Ежи сотворил бы то свое заклятие, что привело его некогда в зачарованный лес. Но ныне сколь ни пытался, не выходило. Да и то диво, что обыкновенное поисковое удалось, видать, со страху и беспокойства лишнего. Полок уточнил князь, розу протягивая. Спасибо, я больше лилии люблю, не удержался Еже. Учту. Радышский даже поклон изобразил, а после цветы таки сунул но не ежи, а дворовой девке, весьма вовремя со двора высунувшейся. А потом руки отряхнул и легко, играючи, сплёл знакомый узор. Не вспотел даже. А главное, что было у него почему плести. По памяти? С отворённой магией зверь закружил, завертелся, но на след встал. Только бес зашипел с немалым раздражением, верно полагая, что люди глупостями занимаются. Пускай. Так и пошли, без сгончей нос в нос. За ними зверь, решив, что не стоит оставлять человека без присмотра, а там уже ежи с князем. След вывел на ярмарку и по ней провёл, полоткан да лавкам укладывая сложными петлями, заставляя людей, которым случилось встать на пути, шарахаться. Кто-то визжал, кто-то матюкался. Пошел слух, что девки пропадать стали. Радожский покосился на ежи, но все-таки заговорил первым. «Большую часть у холопки или вот подлого сословия». «Давно? А кто ж знает?» А Марфе опять же кое-что выяснили. Да знание только-только началось, но уже многое выплыло. Она по прошлому году сорок пять девок прикупила а при доме ни одной из новых куда подевались по бумагам-то значится е же выругался и князьки внул сочувственно он похоже думал если не так то схоже а след вывел на берег и тут гончая закружила пытаясь поймать собственный хвост а когда не вышло то плюхнулась назад и издала протяжный тоскливый вой вот теперь точно задница произнёс Радыжский Эсираис. Но берег был пустынен и каменист. Странно. Десяток шагов вверх по склону, и закипит ярмарока, которая даже ночью не утихает, а тут тишина. Камни и вода. Полоса мокрого песка, пара чаек. Еж сделал вдох и закрыл глаза. Ну же. Силы его на что-то до годна должна быть. И пусть он пока с ней управиться не способен, пусть без толков, и как маг, и как ведьмак, но... Он должен. Он ведь над нею хозяин, а не она над ежи. И если так, пусть подчинится, пусть покажет, что было. Берег менялся. Он словно подёрнулся дымкою, туманом, что поднимался и от воды, и от прелой земли. Был тот туман волглым и холодным. Что ты творишь? Князь схватил за руку и тут же отпустив, теперь уже сам прибавил пару слов из тех, что при приличных людях не произносят. Не мешай. Еже открыл глаза. Туман никуда не делся, да и не туман, скорее такая серо-молочная взвесь, которая сидела на лице и губах. И отзываясь на его просьбу, взвесь пришла в движение. Вот на камне возник силуэт. «Стася?» И рядом другой, в котором Ежа с лёгкостью узнал Баську. А вот и Маланька. И холоп, что держится в стороне, стоит, опёршись на дубинку, глядит на воду, думает о чём-то своём. Показалось, что пожилай Ежи он и в думы заглянет. Нет, ему не холоп важен, а то, что случилось здесь, на берегу. И вновь туман оживает, вылепляя фигуру человека, равно огромного и уродливого, опасного даже с виду. И тихо шёпотом матерится князь. Но дело не в этом. Вот и второй, и третий. Этот держится сбоку, больше следит не за поддельниками, но за тем, чтобы творящемуся волшебству никто-то посторонний не помешал. Дальше. Голос князя срывается, сипит. А на плечо ежа ложится рука. «Если сила нужна!» «Нет, эта сила и вправду иная. Схожая ли с силой ведьм, или вовсе особенная, не описанная наукой, главное, что она не истощается». «Идём!» «Вот говорить тяжеловато!» «Руку не убирай, потеряю!» Они становятся частью этого вот тумана. Князю здесь не нравится. Он боится. Пусть не тем страхом, что вовсе людей лишает разума. Скорее уж Радожский, будучи человеком разумным, испытывает закономерное опасение. Пускай. Но здесь в тумане его проклятие черно. И и, пожалуй, эту силу я же готов позаимствовать немного просто чтобы расплатиться с туманом, который уже шепчет, жалуются ему голосами многих, кому случилось умереть на берегу. Смерть, оказывается, тоже свой след оставляет. Потом он вернётся. Он выслушает. Он даёт слово, что поможет тем, кто заплутал меж мирами, обрести покой. Но взамен этот след веднёт и с тёмною тропой, и всего-то надо что идти. Еже идёт. А туман гуще, тяжелее. И вот уже сам он с трудом пробивается. А туман прочь. От голоса ежи молочные стены, готовые было сомкнуться, погрести его под собственной тяжестью, расступаются. И дышать становится легче. И тропа-то не исчезла, вот она под ногами, отливает бархатной ночной тьмой. Спасибо. Не за что. Волчий вой заставляет туман вновь ожить, и в нём мечются, суетятся тени, спеша убраться подальше от тех, кому тоже доступно запретное. И рука еже сама ложится на пояс. Правда, что-то подсказывает, что от пистолей толку будет немного.